Глава двадцать пятая. Егор. Егор приехал в дом матери и прямиком отправился в душ. Последние два дня были тяжелыми, и теперь на мужчину навалилась огромная усталость. Однако на сердце было неспокойно. Следователи до сих пор не нашли водителя, который был за рулем того автомобиля. Белых машин в городе, естественно, оказалось слишком много. Каждый день уезжали и приезжали новые. Что-то в этой аварии казалось Егору странным. Никаких поворотов, перекрестков, предметов, закрывающих обзор, на том участке дороги не было. Ночь, дождь. Зачем человеку понадобилось выключать фары? Егор и сам не понимал, почему не верил в версию об их неисправности. Сердце подсказывало, что дело совсем не в этом. Он до сих пор корил себя за то, что не успел приехать вовремя и предотвратить аварию. Но самое главное — Мира была жива. И Егор собирался ни за что не допустить, чтобы ей что-либо угрожало снова. Прохладные капли спускались по обнаженному крепкому телу, но не бодрили. Глаза начинали слепаться, поэтому он выключил воду, повязал полотенце на бедра и вышел из ванной комнаты. Надев свежее нижнее белье, чистую футболку и домашние шорты, мельком взглянул на себя в зеркало. Не мешало бы побриться, но сил больше не оставалось. Егор завалился на кровать и, казалось, уснул еще в полете. Он планировал поспать лишь полчаса. За это время мама обещала испечь свежий пирог, чтобы сын потом отвез угощение будущей невестке. Женщина очень переживала за Миру, ведь уже успела полюбить эту девочку как родную дочь, которой у нее никогда не было, но о которой она втайне мечтала. Егора разбудил звонок мобильного телефона. Посмотрев на экран, мужчина понял, что проспал целых полтора часа и выругался. Звонила Мира, и он быстро принял вызов. «Родная, прости, я проспал. Что случилось?» «Егор?» «Забери меня, пожалуйста, отсюда». Голос у девушки был испуганным. Егора охватила паника. Он хотел знать, что произошло, и успел представить в голове самое страшное. «Что случилось?» — повторил он вопрос. «Я... Это долго объяснять. Просто приезжай скорее, прошу». «Сейчас приеду». Положив трубку, мужчина надел первые попавшиеся синие джинсы и черную футболку — накинул кожаную куртку и выбежал из дома, набегу сообщая матери, что пирог они съедят потом. Быстро доехав до больницы, стремительно двинулся в сторону палаты, стараясь утихомирить растревоженное сердце. Еще в коридоре Егор услышал, что Мира о чем-то громко спорила с врачом. — Что здесь происходит? — спросил он, едва переступив порог палаты. — Егор! — с облегчением выдохнула девушка. Они не хотят меня отпускать. Я хочу домой. «Я не могу вас отпустить», — вздохнул мужчина в белом халате. «Вам лучше оставаться под нашим наблюдением. Вы еще не до конца пришли в норму». «Я отлично себя чувствую. Отпустите меня домой. Я обещаю, что буду соблюдать все ваши рекомендации. Буду лежать и не двигаться. Могу даже каждый день приезжать на осмотр. Но я больше не хочу находиться в этой палате». «Позвольте нам поговорить наедине», — обратился Егор к доктору. Тот покинул палату, наверняка радуясь, что не придется продолжать этот разговор. Егор подошел к больничной койке, на которой лежала его невеста, сел рядом и поцеловал девушку в щеку. «А теперь объясни мне, что происходит?» Мужчина старался не показывать своего волнения, и голос его звучал спокойно и твердо. «Макс здесь!» Он приходил ко мне в палату. Мира была все еще не в состоянии сдерживать нервную дрожь. Мужчина удивился, услышав эту новость. «Что он хотел? Он тебя обидел?» — обеспокоенно спросил он. Он окончательно свихнулся. С ним что-то не так. Он нёс какой-то бред, а когда увидел кольцо, которое ты мне подарил, совсем разозлился. Зашел доктор, и Максу пришлось уйти. Но он посмотрел на меня так, словно я предала его. Егор, я его боюсь. Он придет, я точно знаю. Он придет за мной. По щекам Миры катились слезы. Егор притянул ее к себе и крепко обнял, поглаживая по голове и стараясь успокоить. Ему было больно видеть свою невесту в таком состоянии. Но теперь действительно и речи быть не могло о том, чтобы оставить Миру в больнице. Непонятно было, что творилось в голове у этого психа. «Как он вообще узнал, что ты здесь?» — задал вопрос Егор. «Проследил за мамой». «Может, я подкараулю его около больницы? У тебя есть где-нибудь его фотография?» «Нет, Егор, пожалуйста, давай просто поедем домой», — уговаривала Мира. «Он вел себя так странно и раньше?» — обеспокоенно спросил мужчина. «Бывало, он очень резко впадал в ярость. Иногда даже не помнил, что творит, но быстро успокаивался. А сейчас? Егор... Его глаза были какими-то безжизненными. Он сошел с ума!» — всхлипывая произнесла Мира. «Ты говорила, вы не виделись год? Что могло случиться за это время, раз он стал таким?» — задумчиво спросил Егор. «Ты мне не веришь?» — обеспокоенно задала вопрос девушка. «Конечно, я верю тебе. Просто пытаюсь понять, что спровоцировало такие изменения». Егору хотелось найти Макса и придушить собственными руками за то, что тот посмел пугать девушку. Но сейчас было важно успокоить миру и обеспечить ее безопасность. Он решил самостоятельно сообщить врачу о том, что забирает девушку домой под свою ответственность, а затем связаться со следователем. Егор сомневался, что они как-то отреагируют на новость о беспокойном бывшем. Прямых угроз и покушений не было, а значит, не было смысла и беспокоиться, но подстраховаться стоило. Егор не верил в совпадение.